Глава седьмая. Нартирн. Сын Тарнара. Гном. Князь Серебряной горы, возглавляющий антигоремский поход. Союзники откликнулись на удивление быстро. Никто из них не стал рассусоливать, что-то выторговывать за свое участие в походе, и армию собрать удалось без проблем. Главенство тоже никто оспаривать не стал, несмотря на отсутствие у меня верховного мага то есть старого верховного мага, ибо это место занял один из его помощников. Впрочем, частично такая скорость и готовность князей объяснялась просто. Они все страдали смертной скукой. Их так затянуло рути направление, что даже пиры давно стали не в радость. А тут такой повод развеется – война. Причем, судя по всему, быстрая, легкая и победоносная. Тем для разговоров и поводов для пиршества на сто лет вперед наберется – «А что до того, что не стали ничего выторговывать, скажем, по снижению пошлин, снижению цены на руду, что можно добыть в Серебряной горе и так далее и тому подобное, то, собственно, и торговаться было особо не за что. Был бы противник силен опасен – другое дело. Носили бы так, что без штанов бы оставили. А так этот человек не представляет особой угрозы. Силы его малы, как в смысле армии, так и магические». Хорошая драка, что может быть лучше, особенно если у противника нет возможности тебя сильно потрепать? Ведь когда была последняя война между гномами и кем-либо еще? 400 500 лет назад. А сколь давно не воевали между собой сами гномы, две с лишним тысячи лет. Гномы сильны, особенно на своей территории, где даже горы за нас, и связываться с нами никто не желает. Разве что дроу могли бы крови попортить, но они далеко, и общих границ у нас нет, слава великому. Из-за этого боевую форму приходится поддерживать, сдавая хирды в наем в человеческих королевствах. Но берут наемников из подгорного царства неохотно, слишком дорого, хоть мы того стоим, что признают сами люди. Еще эльфы хотят нанять против тех же дроу, но тут уже мы сами отнекиваемся что не говори о противник серьезной. И тут впервые за столь долгое время реальный конфликт, который может остаться без последствий, потому и откликнулись так быстро. Да я сам должен был с них деньги требовать за участие в моем походе против этого человека. — О, Нартирн, как я тебе благодарен! — воскликнул первый приведший своих солдат князь Оловянной горы Рорик Сенхорха при встрече. Ты даже не представляешь, как ты меня выручил. А то моя старая корга меня уже всего запилила. То ей не так, это ей не так. А благодаря походу я хоть на месяцок-другой от нее избавлюсь, а еще лучше на все три. Так что прошу тебя, особо не спеши. У меня дочь в плену у этого человека. Это да, сочувствую твоему горю. ну ведь обратно-то можно не спешить, ведь так. Может, корком еще заглянем на огонек. Нет. Жаль. А то до меня дошли слухи, что их хорошо потрепали, и риск практически никакого. И вот, собрав достаточно сил из дружин ближайших союзников, я выступил в поход против этого похитителя. Если он хоть пальцем тронул мою дочь, то будет умирать долго и страшно. Каждая дружина для увеличения скорости и скрытности передвижения шла своим маршем под прикрытием магов. То и дело, появлявшаяся в небе некромантка на костяном драконе улетала ни с чем. Стоит гному замереть среди камней, как он становится камнем. В этом мы схожи с эльфами. Они тоже, если замрут в лесу, сливаются с любым растением. Единственное, что нас могло выдать, это железные големы или небольшой обоз с деталями для осадных машин. Но тут постарались маги, прикрыв их от воздушного наблюдения. Скрывать свое передвижение приходилось для того, чтобы на нашем пути не устроили ловушек, и хоть устроить западню для гномов в горах практически невозможно, все равно не стоило пренебрегать техникой безопасности. В единый кулак армия слилась в суточном переходе от замка этого самозванного барона Гаремского. За оставшееся время он просто ничего не успеет сделать на нашем пути, так что теперь можно двигаться открыто. Дошли до замка без проблем, в поселение входить не стали, там в принципе нечем поживиться, и кроме того, там могли остаться хорошо замаскированные ловушки. Все же совсем противника, особенно имеющего магический дар, недооценивать не стоит. Укрепиться решили на горе, в слепой зоне. Бойцы спор оставили палатки, маги помогали земляными работами, возводя валы и углубляя траншеи. Кроме того, Маги ставили многочисленные ловушки по периметру лагеря, оставляя свободным только узкие тропинки. Так что внезапного нападения противника можно не опасаться. Прежде чем он доберется до лагеря, потеряет кучу солдат. А пока он будет добираться, мы успеем облачиться и встретить супостата всем нашим радушием, молотами и секирами по кумполу. На орла, наматывающего круги над головой, явно соглядатые шаманки, Просто не обращали внимания. Ну, летает и летает. Сбить его все равно невозможно ни болтом, ни магией. Слишком высоко. Тем более, что скрывать нам нечего. Наоборот. Пусть понервничают при виде нашей мощи. Как ничего не скрывает противник. Но ему нас не запугать. Ибо силы у него хиленькие. У подножия выстроились пять тысяч деревянных големов и тысячи скелетонов. Живых солдат не видно в том числе в самом замке. Как докладывали разведчики, этот барон их в принципе не созывал. Ну и правильно, эти полукровки, вчерашние болотники, ничего не смогут противопоставить закованным в сталь подгорным войнам. Как не торопился я атаковать, тем более, что вот она цель, перед глазами стоит, и освободить дочь, захватив при этом человека, без присутствия которого она тут же начнет умирать, Но солдатам требовался отдых после столь длительного марша, и я выделил на восстановление целых три дня. За это время успели собрать метательные машины. На третий день я все же предпринял попытку договориться миром с требованием отпустить дочь, предварительно ее исцелив. Но в ответ получил все те же лживое заверение, что он, дескать, ни при чем и во всем виноват некто неназываемый. Меня терзала только одна мысль. Будет он прикрываться там Гаррией, пообещав жестко ее пытать в случае начала штурма, или нет? От людей всякого можно ожидать. Подавляющее большинство непременно воспользовалось бы такой возможностью. Но вот что делать мне в таком случае. Конечно, ее могут умертвить маги. Более того, в теории я даже могу снять осаду. Но оставить дочь плену у этого человека? до да меня же все станут презирать. Ведь я оставил собственную дочь, укравшему ее, без мести. Нет, этому не бывать. Или я ее освобожу, или убью ее и умру сам. Третьего не дано. В качестве жеста доброй воли подтверждение того, что я не похищал вашу дочь, готов ее отпустить из замка. Послышался голос человека из разговорного амулета. «Отпускай». «И правда» платформа с одинокой фигурой стала спускаться вниз. Тамгария, свободно пройдя сквозь ровные ряды скелетонов и големов, побежала в нашу сторону. А вот и третий вариант, — подумал я, неожиданно ощутив досаду. И что мне теперь делать? И в то же время появилось чувство облегчения, что дочь не станет разменной монетой, ее не станут пытать, тем самым пробуя остановить штурм. дангарм ее и проверь. Послал я нового верховного мага, ученика старого армора. Кивком обозначив поклон, Дангарм двинулся навстречу дочери, остановив ее в ста шагах от нас. Проверил магии и кивнул, тем самым показав, что она чиста. — Отец, не делай этого, ты совершаешь большую ошибку! — буквально закричала Тамгария. — Он тебя приворожил, дочь моя. Но маг не магией, просто ложью хорошим отношением, и есть такие типы, что влюбляют в себя наивных дурочек. «Я не наивная и не дурочка, а если это действительно не он, и все на самом деле так, как говорит Киэрил?» Думал и даже проверял всевозможные данные, но никто ничего не слышал ни о каком неназываемом. А значит, исходя из принципа, что верно то предположение, которое подтверждается фактами, «Похитил тебя этот человек. Все, не спорь. Отведите принцессу в мою палатку. Мы начинаем». «Отец, не делай этого. Он не виноват». «Вперед!» Тысяча железных големов и десять тысяч гномов слитно сделали первый шаг. «Боюсь, нашим воинам даже сталью помахать не дадут», хохотнул князь изумрудной горы Барк сын Рамгнара. «Наши големы сейчас порубят щепу этих деревяшек, а потом костяшек покрошат!» Ставки засмеялись. «Не стоит недооценивать этого человека, раз уж он смог выкрасть мою дочь!» Заметил я, напряженно вглядываясь в сторону замка, не понимая, что задумал этот похититель. «Да не похищал он меня!» «Молчи, дочь!» «Кирилл! Попаданец на осадном положении!» «Облом!» «Не получилось!» пробормотал я, увидев, как вся эта железная масса двинулась на нас. «Впечатляющее зрелище, надо признать!» «Как я и предполагал, каждый железный голем также оказался выполнен по индивидуальному проекту и представлял собой произведение кузнечного, художественного и инженерного искусства. Каких только големов там не было!» «Чего не было точно!» Так это двух одинаковых. Низкие и высокие, толстые и тощие, с нормальным количеством конечностей и многорукие. А уж сколько иной раз суставов только на одной руке встречалось, и это просто жуть. В общем, над своими терминаторами гномы извращались кто во что гораст. «Хм, на что ты надеялся?» — хмыкнула Алгранна. «На чудо, наверное». Но если честно, я прекрасно понимал, что шансов на то, что князь решит не штурмовать замок, получив назад дочь, нет. Разве что действительно где-то глубоко в душе надеялся, хотел надеяться на такой исход событий, но не судьба. Отпустил там гарию я скорее с целью, чтобы она не пострадала при возможном штурме от рук своих же соплеменников. Но не зверь чтобы держать и прикрываться заложниками, тем более, что это по сути ничего не изменит. А если вдруг ситуация все же как-то утрясется, то мой жест доброй воли в будущем оценят по достоинству. Хотел отослать остальных, тем более, что сделать это легче легкого по воздушному мосту. Но они уперлись рогом, не желая покидать замок. Даже те, кто в принципе ничем помочь в обороне не мог, как, например, зеленоглазка или мягкая лапа. Глупо, конечно, но достойно уважения. Опять же, в замке куча народу из поселения – Все они стоят с оружием на стенах, так что вывоз гражданских жён мог плохо сказаться не только на их боевом духе. Дескать, я проиграл битву ещё до её начала в своей душе. Пострадала бы моя репутация, а значит и лишился бы доверия в будущем. Если это будущее, конечно, будет». «Эх, хорошо идут». Сейчас бы в них из града или на худой конец из Катюши врезать. Мечтательно вздохнул я, разглядывая плотные ряды наступающих под десятью стягами до сотни стандартов. Объемным взрывчиком всех бы как корова языком смела. От чего не сделал эту свою Катюшу? Поинтересовалась мягкая лапа. Сложно и очень дорого. Само изделие относительно простое, но для его изготовления, да еще и в больших количествах, «Надо разворачивать настоящее производство, добывать в разы больше железа. Я это просто не потянул бы. Мы и так на пределе своих возможностей работаем». Тем временем гномы вошли в зону уверенного поражения метательными машинами. «Пли!» – скомандовал я, и в небо взлетело три десятка камней. Когда камни, достигнув верхней мертвой точки, устремились вниз – Сработали гномские маги, и я понял, что стрелять по гномам камнями было самой бредовой идеей. Камень и гном, гном и камень. В общем, на гномов осела куча песка. Стрелометы тоже ничего не выбили, стрелы просто сбили в полете взрывающимися камнями. Одновременно с этим сработали мои деревянные големы, слитным залпом послав противника тысячу стрел. По поводу количества деревянных големов. Вообще-то их пять тысяч штук удалось сделать. Откуда столько душ надыбал? Все просто. В прошлую войну с людьми каждому солдату выдавался амулет. Поглотитель душ. Я сначала боялся, что ополченцы откажутся. Ведь у нас во время Великой Отечественной солдаты во время воинствующего материализма из-за суеверия даже капсул с личными данными носить не хотели. Дескать, смерть этим накликивают. Мне предлагали амулеты всунуть в тихомолку но я решил быть перед солдатами, защищающими в том числе и меня, честным. В конце концов, рано или поздно обман раскроется, и тогда пострадает моя репутация. И к моему большому облегчению аборигены отнеслись к подобному с пониманием, и большинство взяло эти камешки. Тем более, что в случае их смерти кто-то из братьев освобождался от призыва в если в будущем на нашу землю вновь придет враг. А в том, что враг придет, никто не сомневался». Отсюда такая повышенная сознательность, и как результат у Алгранны полно душ в бубне. Лития для скелетонов тоже собрала души от раненых солдат противника, коим излечение все равно не грозило, свой посох на том поле боя. Да, то еще было зрелище, не для слабонервных, но таково жестокое время и нравы. Ну и шаманки дополнительно на практику поглощения души материала перепала. Все равно там такой сброд, что жалеть за редким исключением в принципе некого. Живых солдат на защиту замка я даже созывать не стал. В лучшем случае их кровь послужит причиной для возникновения ржавчины железных големов. Первый легион, набранный на постоянной основе, только-только приступил к обучению. И еще толком не мог построить даже черепаху, не говоря о более сложных маневрах. Я уже молчу об оснащении, его просто нет. Даже щиты на учениях используются плетёные. Про владение мечом и говорить нечего. В общем, Первый Легион в лучшем случае будет готов к сражению с равным по численности врагом с шансами на победу 50 на 50, что меня в принципе не устраивает, только где-то через год. Что касается выпущенных големами стрел, то я понял, что этот номер тоже не пройдёт. Так и оказалось». Магические щиты и стрелы с мифриловыми наконечниками пробили, а вот обычные солдатские щиты оказались для них непреодолимой преградой. Какие-то щиты, может, и пробивали, но никого убить им было не суждено, ведь на гномах еще доспехи отменные. Все зачаровано. «Тьфу, это полная задница», — сплюнул я, отменяя приказ на второй залп. «Чего, собственно, стрелы переводить? Тут нужны наконечники из преобразованного мифрила. Но, увы, нету». Сделали свой залп из катапульты стрелометов гномы. Камлающая на крыше Алгранна отбила каменные снаряды элементалями воздуха, и 100 килограммовые глыбы разлетелись в стороны. Парочка даже на гномов срикошетила. Но их маги также обратили собственные камни в безобидный песок. «Хэрл, почему то не закрушаешь их в своем големе?» поинтересовалась оборотняха. «Да эти железные ребята меня порвут, как свора собак, сколь бы сильным я не был». Но остальных можно занять деревянными големами, а ты будешь уничтожать их мелкими группами. В итоге я останусь без деревянных големов, даже если мне удастся вывести железных. того тысяча скелетонов против десяти тысяч гномов. Мягкая лапа, если бы ты видела, как лихо разобрались гномы со скелетонами во время миссии по передаче Тамгаре и Папаше, ты бы поняла, что шансов у них нет ни малейших, даже если выпустить рыцаря смерти. Нет, такой вариант размена неприемлем. Мы не в шахматы играем. Фигур на поле не вернуть и партии заново не начать. Что делать, я просто не представлял. Если до последней минуты ничего не придумаю, то придется устраивать лобовую сшибку, пробив клином ряд железных големов в надежде, что деревянные солдаты окажутся покрепче костяных и хорошенько настучат гномам по головам. Но как-то в это плохо верилось. А в том, что мне все равно придется вступить в безнадежный бой, я нисколько не сомневался. Альтернатива – сдача, что неприемлемо. «Зажигательные!» – скомандовал я, увидев знак, что машины готовы к работе. В чаши катапульт поставили кувшины с маслом. «Пли!» Оставляя дымный след, сосуды с маслом улетели ввысь, и опять гномские маги оказались на высоте. Несмотря на то, что снаряды зачарованы как архимагом, так и шаманкой, им удалось отбить большую часть кувшина в стороны, а те, что не смогли, разбили в воздухе. На гномов пролился огненный дождь. И я уж думал, что сейчас их хорошенько поджарит, но фига с два. Гномы вновь построили черепаху, и масло не добралось до цели, налипнув на щиты. Более того, гномы стряхнули горючее вещество со своих щитов, словно это вода, и пошли дальше с неумолимостью лавы. Медленно, но верно. Даже не сломав строя. Эффектно. Отбитые кувшины тем временем разлетелись в стороны, со вспышками огня рухнули среди деревьев. Начался пожар. «То жжет мой лес!» Раздался позати пронзительный, полный боли и ярости крик. В следующее мгновение, высунувшаяся наполовину из дерева Дриада, окончательно выскочила из своего жилища. «Во дает! Уже, блин, ее!» «Только поселилась, и все ее стало!» — невольно подумал я со смешанным чувством. «Кирдрилд!» «Это все они!» — перевел я стрелки на гномов, лишь бы она не взялась за меня. Дрианда прямо-таки зарычала, как разъярённая пантера, и покрылась шипами, превратившись в какую-то колючку. «Да, Дриада в гневе — это страшно. Так что неудивительно, что я солгал». «Они пожалеют, что...» «Постой!» — остановил я Дриаду, чувствую что она готова броситься в безнадёжный бой. «Что ты собираешься делать?» «Я их всех удавлю лианами». «Я полностью разделяю твой гнев, Дрианда». Но, боюсь, одна ты там ничего сделать не сможешь. У них больше сотни сильных магов. Они быстро справятся с тобой. Но ты ведь мне поможешь, Кирдрилд? Горит мой лес, и мне больно. Конечно, помогу. Тем более, что гномы пришли к нам с войной, и я должен их победить. Но действовать будем по моему плану. Хорошо. Что мне делать? А план у меня родился в одну секунду. Даже странно, что я раньше не продумал такой возможности. Наверное, все дело в том, что дриада для меня еще оставалась слабой и беспомощной. Тем более, что и навит такая хрупкая. Хотя, благодаря мне же, это давно уже было не так. О чем свидетельствовало ее сильно разросшееся за последнее время дерево. Ну и кое-что другое тоже в размере увеличилось до второго номера. Кстати, в постели дриада совсем не бревно, а та еще, затейница-искусница. Даже удивительно, откуда она все это знает и умеет. Если всю свою жизнь провела в лесу, в голову приходил только один вариант. Считывала все мои желания из моей же головы. Тогда все слухайте суды. Мне потребовалось всего полминуты, чтобы разъяснить предельно простой план действий своим... Даже не знаю, как их в данном случае назвать... соратницам. Наконец-то забрежил свет в конце тоннеля. Похоже, дриада стала той самой соломинкой, что переломит хребет верблюду. «Я с тобой». Крикнула Зеленоглазка, и я не стал спорить. Это ее выбор, и это ее право. Тем более, что мы немного потренировались, и бортстрелок мне не помешает. И вот мы заняли свои места в тиране. В следующий момент с небес прямо на нас спикировала Волга, все это время кружившая над замком в режиме стелс, и подхватила Шайер лапами, за зарасставленные в сторону руки. Тиран для костяной драконша слишком тяжел, чтобы она его куда-то достаточно далеко могла переместить. Но вот спланировать с грузом она могла без проблем, что мне, собственно, и требовалось, так как спускаться на лифте слишком долго. Да и у всех на виду как минимум глупо. Гномские маги успеют отойти от шока и как-то отреагировать. А в данном случае полностью сработает эффект неожиданности. И лететь долго не надо. Железные големы уже в сотни метров от первых рядов своих деревянных собратьев и продолжают неумолимо сближаться. В будущем же костяную драконшу для быстрого перемещения на короткие дистанции ради создания эффекта неожиданности заменит амулет телепорта. И вот после 10 секунд полета с быстрым снижением мы с Зеленоглазкой оказались на левом фланге железных бойцов. И в тот же миг, как тиран коснулся ногами земли, вступила в игру Дрианда. Земля буквально взорвалась под ногами железных големов от выскочивших из нее толстых колючих лиан что стали споро опутывать ноги бездушных солдат. И вот тут-то и сказался недостаток бездушных големов перед моими деревянными. Мои одухотворенные деревяшки тут же бы принялись рубить лианы и собираться в кучу, чтобы образовать охранный круг, который смогли бы организовать командиры, десятники, сотники и тысячники, то есть души с даром. А потом такой толпой навалились бы на меня и порубили в стружку и щепу. А эти железные тупо пытались сделать очередной шаг вперед, Ведь инструкций по порядку действий на подобную уловку они не имели. Они, конечно, сильны, но разорвать путь не могли. А если рвали, то их вновь пеленали. Драконша же пролетела дальше, высадив на правом фланге своего нутра рыцаря смерти. Вообще, изначально я планировал забросить в штаб гномов, чтобы он там порезвился. Но передумал. Слишком уж ценный кадр. А в штабе полно магов. Завалят и развеют душу. В общем, пока железяки тупили, мы начали жатву. Я выхватил двухметровый меч и начал им махать слева направо и справа налево. И големы, зачарованные практически на все случаи жизни, валились на землю, перерубленные наискосок. Мефрил резал железо, словно масло. На противоположной стороне строя работал рыцарь смерти. Мне с высоты роста тирана было хорошо видно, как увлеченно он работал. Прямо шаолинский монах-ниндзюк. О, это настоящая машина смерти. Своей алебардой, выполненной из посоха, коим владел гном-маг до того, как стал рыцарем смерти, он косил железных големов с такой же легкостью, что и я. Может, даже быстрее. И неудивительно, ведь его лезвие метровой длины также выполнено из преобразованного мифрила, причем не жалкой сантиметровой полоской, а полностью. В последний момент его успели вооружить. Ну и плюс личная магия. Я невольно подумал, а кто бы вышел победителем из схватки, если бы мы столкнулись друг с другом чисто с холодным оружием. И вынужден был признать, что победителем, скорее всего, вышел бы этот высший скелетон, просто в силу своей большей юркости. Так что оставалось только радоваться, что он на моей стороне. Гномы, надо сказать, на некоторое время пришли в ступор и встали при виде того, как лихо летит стружка от их железных големов, и явно не спешили попадать под раздачу, Против нас требовались маги. Хотя, пока они не появились, рядовые бойцы попытались атаковать нас личными боевыми амулетами. Но конкретно мне это сродни комаринам укусом. Защита держалась. Старались арбалетчики. Но мне это тоже как об стену горох. Хоть болты магическую защиту пробивали, но и только. Как я видел, рыцарь смерти тоже особо на эти булавочные уколы внимания не обращал. Продолжая крушить железных големов. Им, наконец, дали новые команды, и жестянки пытались освободиться от Лиан. Но куда там? Очень злая дриада опутывала их пуще прежнего, и мы продолжали их методично крушить, двигаясь навстречу друг другу. Я даже не знаю, с чем сравнить такое методичное уничтожение. А вот и маги гномов подоспели. Они встали по всей линии фронта двадцатью группами по пять магиков, в том числе и за спиной. Так я успел серьезно продвинуться к центру, прорубив уже не меньше сотни гномских терминаторов. С другого конца не меньшее количество жестянок положил рыцарь смерти. «Давай, Зеленоглазка, твой выход!» И Зеленоглазка вдарила из кормового пулемета, а я из курсового. Сотни пуль накрыли сразу две группы магов. Мифриловые капельки на кончиках пуль соответствующим образом заговоренных пробили магические щиты и принесли ранения и даже смерти. А вот рыцарь смерти, хоть и обладал магическими способностями и мог наравне противостоять сильному магу, против большого количества магов явно не плясал. Так что его быстро растерли бы в костную муку, но и тут я подсуетился, сжахнув из главных орудий, то есть послав магов, что хотели укакошить высшего скелетона, огненные шары и сосульки, сбивая им настройки и заставляя сосредоточиться на защите. Против огненных фаерболов и ледяных копий они держались хорошо, ну и ладно. Главное, что не атакуют. Но ничего, и до них очередь дойдет. Я переводил прицел пулеметного огня с одной группы на другую, буквально выкашивая группы магов. Их пытались защитить простые войны своими щитами. Но когда в тебя врезается огромная сосулька, щит буквально выбивает из рук. И в образовавшуюся брешь тут же вырывается десяток другой пуль, валя еще одного мага. Один я, конечно же, не справился бы с таким количеством магов. Слишком их много и сильны для меня. Но и шаманка с архимагом и личем не бездействовали, завязав на себя большую часть таких групп. Алгранна атаковала их воздушными, водными и огненными элементалями, запуская вокруг магов воронки мини-смерчи из воздуха, воды и огня. Разве что элементали Земли не использовались. Но оно и понятно. Применять против гномов их родную стихию – напрасная трата сил гномским магом явно пришлось несладко «Да, сильна Арчанка стала, ничего не скажешь. Прокачал я ее на славу. Плюс личное место силы». Архимаг Тарнагар бил каким-то своим заклятием. Сверкали молнии. «Надо бы его на выработку мифрила посадить», невольно подумалось мне. «Не отставала от него и Лития, работая магией смерти». На простых солдат Дрианда натравила лавину различных насекомых, стянутых со всего подконтрольного ей леса, мешая гномам прицеливаться в нас. Я им даже посочувствовал, ведь этим маленьким хитиновым тварям не составит труда пробраться между пластинами доспехов и покусать гномью шкуру. Хотя, с другой стороны, можно посочувствовать и насекомым, ведь под доспехом падей тот еще Духан стоит, по сравнению с которым Дихлофос освежитель воздуха, и они там бедные дохнут десятками, И хоть расход сил шел просто колоссальный, они обеспечили нам время, необходимое для уничтожения железных големов. Кроме того, Архир, Шаманка и Лич ослабляли магов противника, которых мы зеленоглаской выбивали из пулеметов. Но все это было бы невозможно без магии Дрианды. Все, големов мы окончательно добили. Вперед! Отдал я приказ генералу своей деревянной армии. И теперь уже мои деревянные големы, сделав синхронный шаг, двинулись на врага несокрушимой стеной. Ну, точь в точь, как дроиды Торговой Федерации и Звездных Войн. А вслед за ними, повинуясь уже приказам Литии, шагнули скелетоны. На фланге выскочила костяная же кавалерия, а с неба спикировала Черная Молния. Ну и мы с Рыцарем Смерти, порешив последних Железных Терминаторов, развернулись к строю гномов, тем самым обещая им много незабываемых и непередаваемых ощущений. В общем, какими бы бесстрашными и упертыми не были гномы-войнами, но даже они очень хорошо сообразили, что к ним на огонек с улыбкой заглянул пушной зверек. А улыбка у него далека от милой. Скорее, она ехидно-кровожадная. Дескать, попали вы ребятки, как кур во щип. И будут вас сейчас драть в хвост и в гриву, что мама не горюй. Но на самом деле наше положение являлось отнюдь не столь блестящим. Наверное, мы смотрелись очень грозно. Тиран с истыканным болтами левым боком, так что мне выбили целых четыре глаза, причем два под веками, то есть запасных, и ему хоть бы хны. Но этот наш грозный вид был обманчивым. Я находился в полуобморочном состоянии, выложившись на все сто процентов, и сейчас не смог бы выпустить даже осветительного фаербола не самой махонькой ледяной иглы. Короба под боеприпас опустили, магическая защита упала до опасно низкого уровня, «Так что, как боевая единица, я сейчас являл собой титана на глиняных ногах. Поднажми, и я сам упаду». Рыцарь смерти выглядел не лучше. Железные големы его все же доставали своими секирами, мечами и булавами, о чем свидетельствовали порезы и вмятины на его доспехе и шлеме. «Это до меня с моим двухметровым дрыном они дотянуться не могли. Кто-то своротил ему нижнюю челюсть». Ну и магически его сильно истощили, так что как боец он тоже стоил немного. Как мне передали по разговорнику, Дрианда также извела себя до предела и скрылась в своем дереве спать и восстанавливать силы. Сейчас она своими лианами не смогла бы удержать даже ползущего из последних сил паралитика, не то что многие сотни полных сил гномов. Архимаг, Алгранна и Лития также не избежали упадка сил, блокируя гномских магов, чтобы они меня не поджарили, как курицу-гриль. Навались на нас сейчас гномы, и они не без потерь, конечно, мечом помахать мой голем сможет даже в автономном режиме, под управлением искусственного интеллекта, в крайнем случае управление может взять на себя зеленоглазка, порубить они нас при поддержке магов вполне могли. Нам осталось бы только эвакуироваться и тем самым показать всю свою беспомощность. Но, к счастью, Они оказались настолько деморализованными столь легким уничтожением железных големов и гибелью больше половины магов, а тут еще Волга над головой маячит, что ни о чем подобном даже не подумали. Затрубил рог, забили барабаны, гномы пришли в движение. Но не вперед, а наоборот, отошли назад. Хотя дальше отступать не стали. Бородатые коротышки больше не помышляют о нападении, а ушли в глухую оборону, подумал я с удивлением. «Бинго!» воскликнул я. «Первый раунд за мной!» Еще одна победа, вырванная чудом. «Стой!» — отдал приказ големам. Идти синхронно остановились всего в двух десятках шагов от первой линии гномов. Я, вложив меч за спину голема, шагнул вперед, и солдаты после еще одного звукового сигнала расступились давая дорогу. Что ж, попробуем поговорить. Еще раз.